Часть вторая. По поводу мокрого снега. Эпиграф. Когда из мрака заблужденье, Горячим словом убежденье Я душу падшую извлек, И вся полна глубокой муки Ты прокляла, мои руки, Тебя опутавший порог.